Глава двенадцатая. «Ты все выдумал?» — попыталась оправдаться я. «Я ни о чем тебе не говорила». С лица Макса смело дурашливое выражение. «Это-то и плохо. Зачем человеку семья? Чтобы открыто обсуждать с родным человеком разные проблемы. Извини, я хочу жить с другом, а не с домработницей, прислугу можно нанять». «Сам-то не очень откровенен», — ринулась я в атаку. «Я ничего не знаю ни о твоем детстве, ни о том, не о юности, а о том, что у спутника жизни есть мать, услышала недавно. Полагала, что меня принёс аист, хмыкнул Макс. На этой фразе разговор был прерван стуком в дверь. "Войдите", разрешила я. Появилась Капа с ноутбуком. «А "Вы хотели посмотреть запись с камеры?" спросила она. "Да", оживился Макс. "А ты разве не уехала?" Каталина, проигнорировав вопрос сына, поставила на стол компьютер. С вами погляжу, заявила Анна. На плёнке не обнаружилось ничего интересного. Конкурсантки по одиночке не покидали здания, боясь, что их за непослушание отстранят от участия в шоу, а внутрь дома входили лишь те, кого приглашали организаторы. Михаил Матвеевич и Анна редко выбирались наружу, а вот Антон постоянно носился туда-сюда, то он ролевым магазин, то вытаскивал мешки с мусором, то приносил какие-то пакеты, ящики подметал крыльцо, двор, короче говоря, исполнял функции дворника, разнорабочего и доставщика еды. Интересно, Михаил ему платит? вздохнула Капа. А зять пашет на тесте как раб на плантации. Я вспомнила, как Наташа упрекала мужа за маленький оклад и ответила: "Да, странно, однако у них семья. Бизнес лучше делать с посторонними". пробормотал Макс. В свои есть тут, что имеют право на капризы, родственник, от трудно отдавать приказы и ругать его постесняешься. Тем не менее, полну фирм, в которых родители начальники, а дети подчинённые, не согласилась Капа. Случается и наоборот, возразил Макс. Папа, мама, наклади у дочки. Кто это? Смотрите, время час ночи, она крыльце стоит. Наташа подпрыгнула и Узнаю ее отвратительное пальто и уродливую шапку. И сумка тоже принадлежит ей. Такую ни с чем не спутаешь. Очень уж она страшная, бедненькая Ната. Невеселая у нее жизнь. Отец скряга, мать ему поперек словечко не вымолвит. Муж не пришей к кобыле хвост. В любой момент можно поменять судьбу, — резко возразил Макс. Главное — понять, ты сам хозяин своей жизни. Ни родители, ни начальник, ни друзья, никто над тобой не властен. Если Наташа остаётся здесь, значит, такое существование её устраивает. Капа поморщилась. Ты не прав. Почти обстоятельства сильнее нас. Нет, отрезал Максим. Никогда. Не надо распускать нюни. Не плачь, не бойся. Расчитывай исключительно на себя, и вылездешь из любого дерьма. Из любой ситуации есть выход, правда, не факт, что он тебе понравится. От чего-то говоря об этом, наши люди подразумевают и дверной проём, украшенный розами, и последующую посадку в белый лимузин для отбытия в замок. Но ведь можно выползти через сточную трубу, стать свободной, а потом отмыться. Давайте лучше займёмся делом, приказала Капа. Наташа каждую ночь выходит из дома около часа и в районе 3 возвращается. Думаете, что это значит? А я пошла. Она помчалась, не забыв прихватить ноутбук. Через секунду в комнату просочилась Рита. Надо вести себя как обычно, напомнила она. Никто из девчонок не должен за беспокоиться, а тебе, Лампа, тоже нужно присутствовать в зале, иначе накосячишь финал. Сядь у колоазем и всё запоминай. Лучше бы мне сразу напортачить, улыбнулась я. Не дай бог присудят первое место. Маргарита окинула меня оценивающим взглядом. А это навряд ли Спасибо, а вырвалось у меня. "Брей, девушки", сказал Макс. "Не надо нервничать, до финала ещё есть время, а вось найдём Катю. Думаю, через пару часов она притопает к зямье с повинной головой". Маргарита скривила рот. "На чём основана твоя уверенность?" Макс спокойно сказал. "Простая логика. Катерина не покидала дома, она где-то тут". "Где? Я пролезла по всем спальням, шкафам", спросила я. — Ты знала о чердаке до того, как Антон показал тебе его? — поинтересовался Макс. — Нет, не один раз заходила в туалет, но даже не предполагала, что над ним имеется помещение. — Вздохнула я. — Высока вероятность наличия здесь подвала, — протянул Макс. — Или... — Рита! — закричала из коридора Зяма. — Ушла, как утонула, иди немедленно к Тамаре, привезли мантии. Маргарита бросилась к двери, говоря на ходу. А вы потеребите хозяев. Катерина в сговоре с кем-то из них, скорее всего, с Михаилом, пообещала Скряги поделиться с ним денежным призом. Груздьев за обгорелые испички удавится, он их в жестянку складывает, не выкидывает, потом в лампе использует. В какой лампе? Не поняла я. Рита замерла на пороге. В лампе? Ты о чём? Не поняла, о чём ты говорила, что значит не выкидывает, а в лампе использует? Маргарита махнула рукой. Это моя мама поговорка. Она, если речь о жадных людях заходила, всегда произносила: "Горелые из печки не выкидывают, в жестянку складывают, потом в лампе используют", но ну, совсем значит скволыга. "Арита!" завопил Зёма. "Арита!" Она исчезла. Макс почесал затылок, предлагая план действий. Резкий звонок мобильного заставил меня вздрогнуть. Муж вынул трубку. Да, понял, хорошо. Беседа длилась менее 15 секунд. Это Герасим пояснил Макс, кладя трубку в карман. Лена убита. Да он просто ураган, удивилась я. Сумел определить за считанные мгновения, что смерть носила естественная. Долго ему сомневаться не пришлось, объяснил муж. Елена задушена, похоже, проволокой. В наличии strangulationная борозда. Учитывая, что чердак был заперт и девушка не повесилась, можно предположить, что её убили. Вскрытие, естественно, пока не делали, но Герасим уверен, Елена не сопротивлялась, просто лежала и не пыталась обороняться. Часу от часу не легче, вздохнула я. В доме убийца, может это Катя? Скорее она убила бы Алису, протянул Макс. "Свою соупшницу Элесандру, зачем ей смерть Лены?" У меня родился план. Я не дала ему договорить. Ты будешь изучать биографии всех, кто сейчас находится в доме, а я расследую ситуацию на месте, начиная с Наташи. Если в здании имеются тайные помещения, дочери хозяина о них определённо известно, она мне всё расскажет. Надеюсь на твоё умение брать интервью, хмыкнул Макс. Я использую грубый шантаж, пообещала я. Спрошу у неё Куда шастает по ночам добропорядочная супруга? Зачем-то около часа смывалась из дома. Знает ли муж, где проводит время его любимая? Какое снотворное ты добавляешь в чай Антону, чтобы тот храпел без просыпу, пока ты гуляешь? Действуй осторожно, предупредил Макс. Преступник сильно нервничает. Он надеялся, что Лену не найдут. Интересно, почему убийца решил, что девушку не стану искать? Он совсем тупой. С запозданием удивилась я. Не обнаружив Елену в репетиционном зале, Рита должна была отправиться в ее комнату и, не найдя Лену, поднять шум. И труп начнет разлагаться, пойдет запах. Макс щелкнул пальцами. «Времени мало. Ты копаешь изнутри, я снаружи. Главное — понять, каков мотив убийства. Не слишком удачная ситуация для капы. Одна участница конкурса пропала, другая убита. Плохая реклама для фирмы Камарера».